Глава 15. Единственное, что теперь оставалось делать, вести себя естественно во всех отношениях и стараться делать вид, что ничего не произошло. Ян распаковал сумку, опасаясь, что туда ненароком по ошибке попало что-нибудь лишнее. Что Терго Смит там уже порылся, он был уверен. Конечно же, ничего лишнего там не оказалось, но ему все равно никак не удавалось выдернуть занозу страха. Она так и торчала. И когда он пошел обедать, и когда болтал со старыми знакомыми в баре. Это чувство не оставляло его всю ночь, спал он плохо, а на другое утро расплатился и поехал на машине в Лондон. Снова валил снег, и ему некогда было думать ни о чем, пока он осторожно вел машину по извилистым дорогам на горе. Перекусил в придорожном кафе, кусок пирога с мясом и кружка пива, и тотчас двинулся дальше без остановок до самой автострады. Когда включился автопилот, он мог бы и расслабиться, но не получалось, стало еще беспокойнее. Снежной круговертем за стеклом не было видно низги, но машину надежно вело электронное управление и теперь, откинувшись на спинку, Ян оказался наедине с источником тревоги. Вот оно, доказательство прямо перед ним. Кольцо крошечных дырочек в центре рулевого колеса ловит каждый вздох. В машине ему от них никуда не деться. А за ними анализатор, который улавливает миллионы доли алкоголя в воздухе и позволяет вести машину только в том случае, если ты достаточно трезв. Идея вполне разумная, аварии предотвращает, но подозрительная и унизительная, если рассмотреть ее в общем контексте тотальной слежки. И это содержание алкоголя и другие данные о нем накапливаются в памяти бортового компьютера и могут быть переданы в компьютер дорожной сети, а оттуда и в банк памяти безопасности. Как он дышал, что он пил, как быстро реагировал, где ехал, когда ехал, с кем ехал, все записано. А когда он приезжает домой, телекамеры безопасности в гараже и в холле. Заботливо провожают его до дверей и дальше. Когда он смотрит телевизор, невидимый полицейский может следить за ним сквозь экран. Телефон его прослушивается невидимыми клопами, вмонтированными в проводку. Попробуй их найти и убрать, если получится. И голоса в комнатах будут записываться лазерным лучом с оконных стекол. Данные, данные, данные. Они будут беспрерывно накапливаться в каком-то секретном файле, в котором уже записана вся его жизнь. Никогда прежде он серьезно об этом не задумывался. А сейчас впервые понял, что существует как бы в двух ипостасях. Человек из плоти и крови и электронный двойник. Есть запись его рождения, есть записи всех болезней и медицинских обследований. Когда, где и у кого учился или лечил зубы, сколько зарабатывал и тратил, что покупал, какие книги читал, какие делал подарки. Неужели все это есть в каком-то файле? С чувством близким к отчаянию он понял, что это вполне возможно. С точки зрения физики, в новых молекулярных ячейках памяти можно уместить объем информации практически безграничный. Молекулы, сдвинутые в ту или иную сторону, регистрируют биты, биты образуют байты, байты – слова и числа. В количествах невероятных, невообразимых. Энциклопедия занимает объем булавочной головки, и вся жизнь человека может уместиться в крошечном камушке. И сделать нельзя ничего. Он попытался, внес свой крошечный вклад в дело сопротивления, как-то помог. Но теперь это уже в прошлом. Стоит поднять голову, оттяпают. Жизнь, конечно, не так уж плоха. Радуйся, что ты не прол, обреченный влачить жалкое существование изо дня в день. Значит, остановиться? Неужели ничего нельзя изменить? Но в тот же момент, когда у него возникла эта бунтарская мысль, он заметил, что пульс участился, а мышцы рук напряглись, непроизвольно сжались кулаки. Физиологические изменения, которые могут пронаблюдать, измерить и взять на заметку. Он узник невидимой камере. Попробуй из нее выйти, конец. Впервые в жизни он понял, что такое свобода и что означает ее отсутствие, чего он лишен. Дорога была отупляющей монотонной. Погода стала чуть получше. Когда Ян миновал Карлайл, пурга закончилась, только свинцовые тучи висели над головой. Он включил телевизор. По пятому каналу шла какая-то пьеса, но он не смотрел, слишком был занят круговертию собственных мыслей. Теперь, лишившись возможности принимать участие в сопротивлении, он понял, насколько это стало для него важным. Это была работа ради чего-то такого, во что он поверил. Это был способ как-то искупить свою вину, которую он научился осознавать. К дому он подъехал в настроении кошмарным, Сердито посмотрел на ни в чем не повинного лифтера и с грохотом захлопнул свою дверь. Потом запер ее на ключ, включил свет, контрольная лампа не загорелась. Уже, пока его не было, в квартире кто-то побывал. Он ни в чем не виноват. Ян старательно держался за эту мысль. Не виноват. А они, быть может, прямо сейчас следят за ним. Ян медленно осмотрелся. Конечно же, никаких следов. Он проверил все окна одну за другим, но все было закрыто и заперто. Потом прошел к сейфу в стене, набрал код, просмотрел бумаги и деньги. Все оказалось на месте. Если здесь были сотрудники безопасности, а это могли быть только они, то, конечно же, без особого труда обнаружили его незамысловатую охранную систему. Иметь ее ни один закон не запрещал. Большинство его друзей прибегало к таким же мерам предосторожности. Теперь нужна естественная реакция. Он подошел к телефону, сердитым видом, который вполне соответствовал его настроению, и позвонил в управление домами. «Ходили, пока вас не было, сэр? У нас нет никаких сведений, что во время вашей отлучки к вам заходил кто-нибудь из ремонтной или аварийной службы». «Значит, взломчики, воры. Я полагал, в ваших домах есть служба безопасности». «Ошибался я, что ли?» «Разумеется, есть, сэр, и очень надежная. Я немедленно проверю все записи. У вас что-нибудь пропало?» «Пока не знаю». Я только что вошел и едва огляделся. Ничего существенного не пропало. В этот момент он посмотрел на телевизор и заметил следы на ковре. Ну вот я только что увидел. Телевизор сдвинулись с места. Быть может, его хотели украсть. Да, не исключено. Я сообщу в полицию и пошлю к вам механика, чтобы поменял комбинацию на замке входной двери. Пришлите немедленно. Я совсем не в восторге от этого дела. Вполне естественно, сэр. Мы проведем полное расследование. Почему следы на ковре? Подумал Ян. Телевизор сдвинули по неосторожности или умышленно. Быть может, это предупреждение и легкий толчок под ребра? Ответа он не знал. Но теперь, обнаружив, что телевизор не на месте, и сообщив об этом, он должен искать дальше. Именно так бы он себя повел, если бы не знал за собой никакой вины. Он обошел телевизор со всех сторон, потирая подбородок. Потом присел и оглядел болты, держащие заднюю стенку. На одном оказалась свежая блестящая царапина от отвертки. Так вот, куда они лазили. Не прошло и 10 минут, как он снял стенку, выволок все потроха наружу, раскидал печатные платы и на одной увидел небольшое устройство, вмонтированное поперек питающих вводов. Оно было размером с желудь и почти такой же формы. На закругленном конце поблескивал хрусталик. И расположен был этот хрусталик точно напротив крошечного отверстия, просверленного в передней панели. Вот оно. Резким движением Ян сорвал его с платы и сердито подкинул на ладони, соображая, что делать дальше. «Что бы он сделал, если бы ни в чем не был виноват, как хочет это изобразить?» Он подошел к телефону и набрал номер Тергут Смита. Ответила сестра. «Ян, дорогой, сто лет тебя не видела. Если ты завтра свободен...» «Извини, лис, занят по горло. И поговорить о не с тобой, в Смите дома?» «А мне ты так ничего не скажешь?» Она откинула волосы рукой и постаралась изобразить мученицу, но получилось не слишком убедительно. «Я скотина, лис, и ты всю жизнь это знала. Но мне на самом деле очень некогда». На той неделе увидимся, обещаю. Ладно, как скажешь. Я хочу тебя познакомить с изумительнейшей девушкой. Замечательно. Он тяжело вздохнул. А теперь будь ласково, передай меня твоему супругу. Конечно, не забудь в среду в восемь. Она послала ему воздушный поцелуй и нажала клавишу переключателя. На экране появился Тергут Смит. Кто-то наведывался ко мне в квартиру, пока меня не было, сообщил Ян. Нынешней зимой очень много квартирных краж. Но ты должен знать, что это не по моей части. Я передам в полицию. Не исключено, что это как раз по твоей части. Не украли ничего. Зато погляди, что я нашел в телевизоре. Он показал желудь. Очень компактная штучка, очень дорогая. Внутрь я не заглядывал, но, вероятно, тут озвученное видео. И радиус передачи не меньше километра. Если ее не ваши ребята мне подсунули, то тебе должно быть интересно с ней познакомиться, верно? Само собой. Я постараюсь это выяснить сразу же. Ты не занимаешься ничем таким... Что может интересовать отдел промышленного шпионажа? Нет, спутники связи. Тогда странно. Я пришлю к тебе человека за этой игрушкой, а после дам знать, что и как». Ян едва успел поставить на место заднюю стенку, как в дверь позвонили. За дверью стоял грузный субъект с мрачной физиономией. Ян спросил, что ему угодно, он поднес к камере удостоверение сотрудника безопасности. «Как вы быстро?» – удивился Ян, открывая дверь. «У вас что-то есть для меня?» – спросил тот бесцветным голосом. «Да, вот оно». Сотрудник сунул желудь в карман, даже не взглянул на него. Он холодно смотрел на Яна. «С мистером Тергу Смитом больше об этом не говорите». «Что вы имеете в виду? О чем вы?» «Имею в виду то, что сказал. Взять этим делом не занимается. Родственные связи». Он повернулся, но Ян сердито окликнул его. «Стойте. Вы что думаете? Вот так сказанули и пошли? Кто вы такой, чтобы мне приказывать? Что значит эта слежка?» «Лучше вы мне скажите». Человек резко обернулся. «Вы за собой никакой вины не знаете?» «Вы можете заявить». Ян почувствовал, как кровь бросилась в лицо. «Убирайтесь», — сказал он наконец. «Убирайтесь отсюда и больше ко мне не суйтесь. Я не знаю, о чем вы, и знать не хочу. Уходите и не возвращайтесь». Дверь закрылась. Дверь клетки. Ян был заперт внутри, а они наблюдали за ним снаружи. Днем голова была занята системами. Он закопался в свои спутники связи, к великой радости Соне Амарилью, и работал без устали, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. По вечерам уходил обычно последним. Пара коктейлей в паре иногда и ужин там же, чтобы прийти домой и сразу в постель. Это было глупо. Он прекрасно знал, что следить с одинаковым успехом могут где угодно. Но ему прикила мысль, что подсматривают и подслушивают в его собственном доме. Никаких устройств он больше не искал. Это была бы дурацкая игра. Лучше считать, что он под наблюдением постоянно и вести себя соответствующим образом. А в следующую среду зять позвонил с утра ему в лабораторию. «С добрым утром, Ян. Элизабет просила тебя звякнуть». И она ответила не сразу. Молчание затягивалось. Терго Смит тоже молчал, только смотрел на него. Было ясно, что о безопасности никакого разговора не получится. «Как Лис?» Спросил он наконец. «Что случилось?» обед сегодня. Она боялась, что ты забудешь». «Помни-то я помню, но просто не в состоянии прийти. Как раз собирался звонить вам с извинениями». «Слишком поздно. Приглашал кто-то еще, и теперь уже отменить мероприятие невозможно». Лис совсем захлопоталась. «Ох ты, Господи!» Она что-то говорила об очередной своей подруге. Ты не мог бы? Вряд ли. Придется тебе проглотить эту пилюлю. Впрочем, судя по тому, как она ее описывает, на сей раз это действительно что-то особенное. Из Ирландии, из Дублина. Море кельтского обаяния, красавицы и все такое. Остановись. Я все это уже слышал много раз. Увидимся в 8. Ян он отключил связь с первым и от этого легкого движения почувствовал себя лучше. Он забыл-таки об этом проклятом обеде. Если бы позвонил пораньше, мог бы отвертеться. Но сегодня, в последний день, уже поздно. ли станет совершенно несносной. А вообще-то, может, и стоит пойти. Хотя бы хорошо поесть для разнообразия. А то от пищи в баре у него уже изжога началась. Да и безопасности не мешает напомнить, с кем он связан. К тому же девушка может оказаться приятной, хотя Ли обычно выбирает не из таких. Для нее положение в обществе всегда важнее красоты или грации, так что подчас она приводила в дом сущих страшил. С работы он ушел пораньше, смешал себе коктейль, расстабился в горячей ванне. Переоделся в хороший костюм. Лис будет весь вечер казнить его взглядом, если надеть поношенный пиджак, в котором он ходит на работу. У нее из-за этого даже обед подгореть может. Портить отношения с Лис не стоит, ради собственного спокойствия. Дом Тергусмита в стиле времен короля Георга был расположен в Барнете, и пока Ян ехал, настроение у него стало получше. В лунном свете сельский пейзаж был очень красив, серебро и четкие черные тени. Хотя стоял уже март, зима, похоже, не собиралась отступать. Весь вас от дома был освещен, но на подъездной дорожке стояла только одна машина. Ну ладно, он будет улыбчив и учтив. А уж накормят его вкусно, это во всяком случае. Хотя, хочешь не хочешь, придется сыграть с зятем несколько партий в бильярд. Что было, то прошло. Отныне впредь он невинный обыватель. Из гостиной донесся женский смех, и Тергу Смит, забирая у Яна пальто, сделал большие глаза. Сегодня лист допустила ошибку. На это и в самом деле смотреть не противно. Благодарение Господу за благословение его вряд ли я заслужил. Виски хочешь? Будь добрым Солодово. Он сунул перчатки в меховую шапку и бросил их на стол. Потом подошел к зеркалу, чтобы поправить прическу. Снова раздался смех и звон стаканов. Ян повернулся. Тергус Смит склонился над столиком с напитками. Элизавет помахала Яну рукой. Женщина, сидевшая рядом с ней на диване, повернулась к нему и улыбнулась. Это была Сара.